глава 15 квантон как определить где под перекатывающимися океанскими валами скрывается подводная пропасть глубиной в 16 километров ну наверное никак если только добрые подводные жители не подсветят границы квантонского провала тысячи ярких огней в нашем случае так и было сам океан светился изнутри Таинственным и жутким зеленоватым светом, ибо толща воды любой свет превращала в зеленый яркий или тусклый цвет. Свечение было заметно за пару километров, особенно если смотреть в подзорную трубу, игнорирующую магические и природные иллюзии. Сначала я увидел светящийся океан, а затем сотни замерших над бездной чужих кораблей, спустивших большую часть парусов. Я невольно сглотнул ставшую через чур тягучей цифровую слюну. Отдал подзорную трубу в жадные руки дозорного и отошел к задней части боевого мостика сапфирового стрижа. Уселся на широкую принайтованную скамью. Обернул вокруг пояса прочный ремень, шириной в ладонь и стройной и многократно прошитой парусины. Сложил руки на коленях. И замер. Все. Посмотрел на врага. Теперь надо убраться в безопасное место и больше не отсвечивать. Я в морских баталиях не спец, а тут именно это и намечалось. Три сотни надводных кораблей. Из них полторы сотни от Неспов, ещё полторы — от их союзников. Три сотни подводных кораблей. Почти все от союзников, хотя я услышал обрывки фраз команды, где упоминался десяток придонных судов и упряжных особых платформ, принадлежащих лично неспящим. При этом при слове «подводное судно» понималось то или иное глубинное существо. киты кошелоты, Гигантские осьминоги, акулы всех видов, скаты, баракуды выползшие из окаменелой истории динозавры, пугающие злобными крохотными глазками и огромнейшими многочисленными клыками, шипами, когтями и хвостами. Имелось четыре медузы, каждая размером с двухэтажку и ярко светится, заключивших флагман в квадрат, соединивших щупальца. Мы теперь будто посреди гигантского боксерского ринга плыли. Щупальца переполнены сразу и электричеством, и ядом. Внизу еще больше пучков смертоносных щупалец. Внутри колышащихся тел медуз видны будто бы зависшие в желе тела ахилотов Игроки, управляющие студенистой смертью. Медузы являются личными телохранителями сапфирового стрижа, защищающие его от угрозы снизу. Но выглядит жутковато. Хотя вокруг так и снуют ахиллоты, оседлавшие самую разнообразную живность. Чешуйчатые и кожистые бока взрезают пенную воду. И вся толпа, собранная не спящими, явилась сюда с одной целью набить морды всем подряд. Скрывались ли мы? Нет. Нереально. Небо впереди переполнено летающими монстрами. На дне наверняка было несколько ахилотов-шпионов, нами незамеченных. Были и сторожевые заклинания, чьи тенёта кто-то разбросал прямо по воде. И корабли попросту прошли сквозь чужую магию с невозмутимостью каменного голема, решившего поплавать. В общем, Противник уже знал о нашем визите. Вражеские суда начали разворачиваться носом к нам, вперёд устремились десятки птиц, летучих мышей, несколько драконов. «Полный вперёд!» — прозвенел голос чёрной баронессы. Убедившись, что ремень меня надёжно удерживает, я взял стоящую рядом бутылку вина, налил себе бокальчик, задумчиво пригубил, чуть покатал во рту. «Ждать! Ждать!» Я хлебнул ещё как бы назвать такой вкус. «Ждать, ждать!» — терпкая кислинка. А так бывает? «Ждать!» — о придумал я. Ощущение лёгкой фруктовой затхлости «Огонь!» — сапфировый стриж взорвался. Ну или мне так показалось. Когда флагман изверг целое море снарядов, огня, зеленоватого дыма, кислоты, молний, Ледяных копий, стрел, каменных ядер, взрывных зелий, света и тьмы одновременно. Всё впереди нас скрылось в адском пламени, с рёвом, накрывшим солидный кусок водной глади. Грах, грах, грах! Мимо своем проносились снаряды, пущенные идущими позади судами. Стриж медленно замедлялся, позволяя остальным догнать нас. Но огня не прекращал. Я больше не видел ничего. Что различишь в густющем ядовитом дыму? Дикий злобный крик. Из облаков дыма вывалился пикирующий дракон, похожий на научившегося летать гигантского динозавра. В теле ящера торчало несколько дюжин стрел и копий. Из десятка посадочных мест на его дымящейся спине было занято только одно. Воин в закопченной броне и глухом шлеме прижался к чешуе дракона и направлял его пикирующий полет. Направлял прямо на нас. Что-то крича, яростно и восторженно одновременно. Тройной удар сидящих на верхней палубе моллюсков-гребихроков сбил ящера с пути, сломал ему крылья и превратил пикирование в отвесное падение. Океан с плеском принял дымящуюся и плачущую добычу. Одно из щупалец медузы небрежно прошлось по спине дракона, и выживший воин-игрок замер в нелепой позе, после чего начал медленно погружаться ко дну. Доспехи и прочий груз тянули его вниз. На бьющегося дракона налетело несколько акул, Вода взорвалась гейзерами, полетели ошмётки чешуи, пена. «Огонь!» И взявший крохотную передышку стриж, вновь взорвался яростным огнём, при этом входя в дымную завесу, повисшую над водой. «Удар! Удар! Удар!» зачастил сидящий на вершине мачты дозорный, умудряющийся что-то видеть. «Ох, много! Держись!» Сначала я услышал лёгкое шипение и гудение, с каждым мигом набирающие силу. Затем увидел лёгкие искорки, начавшие мелькать в дыму и быстро приближающиеся. «Щиты! Целителям не спать! Держимся!» «Шах!» Кто-то ударил по кораблю кувалдой. Мне так показалось. Меня подбросило вверх, и лишь ремень удержал меня на скамье и на вздобившемся мостике. Полетели кубарем игроки, затрещали расщепленные доски палубы, с протяжным грохотом начала заваливаться одна мачта в сторону борта. Воздух мерцал с неистовой силой. Поставленные магические щиты стонали от перегрузки. Мы шли прямо сквозь саму смерть. И шли навстречу чему-то ещё более страшному. Огонь! Умирающий под вражеским сплошным огнём стриж злобно огрызнулся. Послал в дымную тьму несколько десятков смертоносных гостинцев. С протяжным странным звуком из вспененной воды по левому борту взвелось вверх толстенное щупальце похожие на новогоднюю гирлянду из кошмарного сна. На щупальце висели акулы, динозавры и прочие странные и светящиеся твари. Все они грызли податливую плоть, стараясь перебить конечность скрывающегося у далекого дна монстра. Но у них не выходило. Сейчас нас накроет «Командую! Таранный удар! Огонь! Огонь! Огонь!» Флагман встал на дыбы и, плюясь огнем, рванулся вперед. Из полинско-извивающиеся щупальца С шумом ударило в воду позади нас. Треск. Мы с диким грохотом влетели в нечто, не могущее быть ничем, кроме как вражеским кораблём. И, похоже, столкнулись мы лоб в лоб. «Отразить атаку врага!» К носу флагмана ринулось несколько десятков воинов, а за ними бежали маги. Навстречу хлынули уцелевшие солдаты противника, такие же игроки, как мы. Миг, другой. И воины столкнулись в жестоком бою прямо на искромсанной палубе стрижа. Сидя на задымлённом мостике, наблюдая всё сквозь всполохи огня, щурясь от ярких вспышек, смотря на войну сквозь бегущие строчки поступающей информации, я пил вино. Ровно и спокойно. И сидел в нарочито очень вызывающей позе, стараясь копировать виденных на картинах полководцев. Не ради понтов. По просьбе баронессы. На борту каждый должен приносить пользу. Поэтому я во всей красе развалился на скамье, пил вино и ждал. Того, кто сумеет прорваться на мостик и у кого будет время на единственную атаку. И кого он выберет? Того, кто мечется туда-сюда? Или же сидящего со спокойным лицом вальяжного парня с бокалом в руке и умным взглядом? В общем, я приманка. И первым на меня клюнул бесшумно перепрыгнувший через перила юркий ахиллот с влажной кожей, выпученными глазами и яростно дергающимися на шее жабрами. Он замер на крохотную долю секунды, а затем ринулся на меня — наставив мне в грудь два тонких костяных кинжала с волнистыми лезвиями, покрытыми желтоватой маслянистой пленкой. Он добрался до самых моих ног в грязных сапогах, где и умер, когда я разрядил ему в лицо чудовищный по силе и цене свиток игла Леграна. Разлившаяся посреди его рыбьего лба огненная клякса мгновенно отправила Ахиллота на возрождение, а я отхлебнул еще глоток вина и перевел взгляд выше, не обращая внимания на колышущиеся у ног серебристые облачко тумана. Я смотрел не на нос флагмана, заваленный обломками вражеского протараненного корабля, среди коих до сих пор шла схватка. Я смотрел выше. Ибо над нами нависла гигантская волна высотой метров в двадцать, наполненная чудовищным количеством рыб, черепах, ахилотов и прочей нехорошей и точно враждебной нам живности. Когда над тобой зависает бурлящая и клокочущая многотонная смерть и некуда бежать, в голове начинает мелькать всякое и разное. Сначала почему-то захотелось тоненько и с наслаждением закричать. Потом я решился было спеть куплет чего-нибудь боевого. Затем откинулся, открыл рот и хотел ляпнуть нечто крутое и небрежное на вроде «Привет, малышка!». Но я удержался и опустил взгляд ниже. Девятый вал, шагах в 30 от нас. А передо мной, рядом с черной баронессой и Энгри Оушеном, стоит недавно явившийся злоба. Он в необычном и крайне мощном даже на вид одеянии боевого мага. Его унизанные синими каменями пальцы странно скрючены, а руки широко расставлены. Голова поднята к штормовому небу. Вокруг его тела крутится спираль света кровавого цвета, оставляющая странные бурые подпалины на палубе. Монструозная волна уже совсем рядом. Стриж стреляет по ней из всего, что есть. Выжигает зависших в воде врагов по одному. Но тонны воды неумолимо надвигаются на нас и на другие корабли. Злоба выгибается, яркая серая вспышка слепит глаза, раздается его дикий крик. «Забытого бога Лик! могу Магуальделиарте!» Сам воздух задрожал, потемнел, потянуло холодом, по палубе прошлись полосы изморозе. Что-то связанное с морозом? Нет я увидел сотканные из дыма и света огромный полупрозрачный затылок, нависший над носом сапфирового стрижа. Если мы видели затылок, значит, лик забытого бога-великана смотрел точно по курсу, прямо на гигантскую волну. Рёв. Рёв такой жуткий, что меня пробрало до костей. Выпрыгнувший на палубу в шаге от меня следующий вражеский ахилот от неожиданности поскользнулся и упал. Я использовал еще один свиток, угодив ему кляксой точно посреди лопаток. Тот не умер. Я добавил еще одну кляксу в поясницу, и только тогда ахиллот замер и обратился в посмертный туман. Я поднял голову и увидел падающие ошметки чего-то серого. Среди этого странного студня кувыркались обитатели глубин, выглядящие неповрежденными. Они попросту лишились водной опоры и ухнули в океан. Не знаю, как можно забыть такого бога, но его лик настолько пугающий, что морская вода умерла при одном его виде. Обратилась в серый склизкий прах. А такое вообще возможно? Глупый вопрос. Возможно. И кажется вот мне, что заклинание, использованное злобой, из арсенала ушедших великих. Вон как скрючило блистательного боевого мага, лежащего на мостике у ног черной баронессы. Лёгкое грациозное движение, стройная девушка в боевой чёрной коже, оказалась рядом с очередным вражеским десантником, упавшим с небес, и небрежным приёмом сломала ему шею. Между пальцев баронессы просочился серебристый туман, её ноги попрали прах павшего воина. «Огонь!» Флагман снова обрадовал невидимых врагов ужасным ливнем, несущим смерть. «Очистить поле боя!» Командат полуорка Оушена поднимающего на плечо магическую базуку с божественной пчелой-узницей. Нацелился. Тройка подбежавших к самому носу стрижа магов выставила руки, с их ладоней сорвались воющие воронки воздуха, начавшие заглатывать в себя всё подряд. Дым, копоть, серые частицы странного праха. С небес упал длинный крутящийся воздушный столб и заглотнул немало дыма, немало воды, унося всё это прочь. Видимость на небольшом участке перед кораблём несколько очистилась, и это позволило увидеть главное. Прущие на нас полным ходом корабли врага. Их подгонял собственный магический ветер. Самый большой, пузатый и массивный трёхмачтовик пылал как свеча, вздымая к небу языки злобного пламени. Горели и его паруса. Но он по-прежнему надвигался на нас, нацелившись точно на стрижа. «Ушла!» — крикнула Оушен. С пронзительным визгом воздух прочертила ослепительная белая черта, начавшаяся у нас и закончившаяся у носа небольшого вражеского судна. Мы не услышали ничего. Но попадание очевидно. Корабль резко клюнул носом, зарылся в воду, замедлился. «На! Пшла!» Ещё два выкрика, и ещё две нюши отправились в полёт к цели. «Уклон!» Протяжный крик баронессы ударил как хлыст, Рулевой налёг на штурвал, завращал его с немыслимой быстротой, флагман почти упал на бок, уходя в крутой поворот, грозящий перейти в переворот. Но ударивший в борт воздух, посланный одним из магов, смягчил крен, дал нам выправиться, хотя три воина упали в воду. Однако столь быстрый и чёткий манёвр спас лишь отчасти. Треск. Ещё одна мачта начала падать. От разбитого носа полетели щепки и обломки покрупнее. Теперь уже на нас скрестилось две белые линии. Противник столь же не стеснялся в расходах и не боялся применять божественных пчёл. Но Стришу стоял. Мы по-прежнему на плаву. Мы ещё не тонем, хотя команда забегала ожесточённо. Видать, в трюмах беда. Грохот. Ёлки. Это точно взрыв. Причём мощнейший. И слава игровым богам не у нас, а у врагов, посреди их смешанного строя. Не веря своим глазам, я уставился на взлетевшую к небу многотонную махину корабля. Паруса надуты, мачты целы, на корпусе ни царапинки. Фрегат, научившийся летать. Сейчас рулевой переложит штурвал, с крутым поворотом корабль встанет к нам бортом и даст бортовой залп. Но вместо этого судно клюнуло носом, жалобно затрещало и... кувыркнулось, как подбитая утка, ухнув обратно в океан мачтами вниз. Что же это? Быстро обгоняя нас и по-прежнему сопровождающих нас медуз, вперёд вырвалось несколько живых гигантов. Из их спин в небо ударили фонтаны угольно-чёрной маслянистой воды. Если это киты, то либо у них прокуренные лёгкие, либо в их чревах бурлит отнюдь непростая водица. Вон как вдоль их пути всплывает вверх мёртвая рыба, дёргающаяся в вагонии Бомбардиров за ними! — приказала баронесса. «И пусть начинают утюжить! Где драконы? Где мои драконы?» «Вот!» — Оушен указал в сторону, где сквозь облачную вату продирались несколько злющих чёрных ящеров, несущих на спинах немало пассажиров, а в лапах таща сети, заполненные столь гигантскими хрустальными шарами, что в каждом я мог бы запросто поместиться. «Пусть не жалеют запаса! Я разрешаю умирать!» Баронесса полыхнула глазами, вырвала из рук матроса подзорную трубу. «Таранное пике со взрывом в конце, то, что я желаю увидеть!» «Принято!» Не знаю уж, как там передали приказ, но четвёрка драконов резко ушла вверх, пропав в облаках. По сторонам от нас царил дикий хаос. Десятки судов вошли в соприкосновение Их курсы пересекались, от грохота частых столкновений глохли уши. Всюду огонь. Полыхает разлитое по воде янтарное масло. И в нём гибнет всё живое. Оно горит даже под водой. Я с мистическим ужасом наблюдаю, как в десятки метров от нас под водой бьется горящая ахилот. Ах! Упавший с небес метеор разнес пять судов сразу. Три вражеских и два наших корабля просто исчезли вместе с командой. В воде появилась захлебывающаяся от жажды воронка, превратившаяся в еще более жадный водоворот, мгновенно засосавший в себя еще с десяток кораблей, Море обломков, огня, игроков и монстров. «Огонь! Огонь!» Стриж не замедлил доказать противнику, что нас не сломили повреждения. Зубы все еще на месте и столь же остры. А щиты все еще защищают корпус и мостик. По нам бьют и бьют. В шаге от меня разнесло перила. Полуорка Оушена так шарахнула в грудь, что снесло с ног, и он, покрасневший, тяжело ворочается на палубе, а над ним склоняется чумазый лекарь с окутанными светом руками. Повернувшись, я активирую сразу два свитка. Одного из двойки упавших с неба игроков пожирает стая адской саранчи. Второй кричит, схватившись за запястье обугленной когтистой лапы, вылезшей из повисшей в воздухе черной дыры и сдавившей ему горло. Пара секунд, и они мертвы. А я сжег еще целую кучу золотых монет, использовав крайне-крайне дорогие заклинания. — О, черт! — с восторгом ревет, поставивший Оушена на ноги лекарь, вцепившись себе в волосы. Я понимаю его дикий восторг. Выпрыгнувший из воды динозавр пытается отодрать от себя столь же большую акулу, вцепившуюся ему в горло. Оба чудовища вновь скрываются под водой, продолжая схватку в родной стихии. «Пошли!» — кричит Оушен, и Баронесса устремляет взгляд на почти дошедшие до нас ударные корабли вражеского флота. «Сейчас!» — шепчет упавший на скамью рядом со мной парень-лекарь. «Сейчас!» «Боевой плач черных пикирующих драконов!» «Плач?» «Скорее вой!» «Пронзающий, ужасающий, наполняющий душу настоящим страхом, доносящийся с небес». Четверка огромных кораблей противника прекратила огонь по нам. В небеса от них рванулась сама смерть. Враг парил всем арсеналом, включая нюш. Белые росчерки рвали облака в клочья. Но дикий вой не прекращался. «Раз, два, три, четыре!» четыре черные молнии ударились с небес и четыре корабля переломились пополам под ними глубоко глубоко под водой полыхнуло четыре ярких ярких вспышки и океан взорвался в агонии выплеснув к небу сотни тонн воды вперемешку с погибающими подводниками и их монстрами еще два судна попросту повалило на бок будто по забору ногой пнули настолько обыденные неуклюжи красавцы корабли плюхнулись на бок и начали тонуть «Убить всех!» — крик баронессы разнёсся далеко по сторонам, а сверкающий артефакт на её груди донёс слова до каждого союзника. «Всех в клочья! Сегодня на ужин божественный крабовый суп! Огонь, огонь, огонь!» Все уцелевшие союзные корабли, подводные и надводные, ударили одновременно. Всё впереди на целый километр превратилось в отравленный и проклятый раскалённый парк населённый умирающими тварями и кричащими игроками. «Убить их всех! Всех до единого! Огонь, огонь, огонь!» Всё вместе — шум самоубийственного ожесточённого боя, крики игроков, искажённые лица, вопли ярости, обиды, когда удар проходит мимо и выпад врага отправляет тебя сначала в пучину, а затем на возрождение. Всё вместе составляло картину удивительной достоверности удивительнейшей морской фантастической баталии. А горящее боевым бешенством лицо чёрной баронессы, её крики, преисполненные жестокостью и кровожадностью, беспощадностью и неким боевым безумием — это ещё одна достовернейшая деталь. Чёрная баронесса не могла потерять голову. Согласен, что это её отдушина, её полностью заслуженное приключение. Но никак она не могла потерять от этого голову. Зато я прекрасно понимаю, Что о том, кто такая чёрная баронесса, глава боевого клана не спящих, знаю не только я, но и множество прочих игроков и просто зрителей, ни разу не испытавших ощущения переноса в иной волшебный игровой мир. Сейчас за нами наблюдают тысячи глаз. За этой дикой вакханалией разрушения. Возможно, миллионы людей не спят и прильнули к экранам телевизоров. От тех, что от самых маленьких, до огромных уличных экранов. И что они видят? Они видят, как на мостике, идущего в атаку жестоко потрёпанного флагмана, беснуется командор Чёрная Баронесса, желающая всем смерти. И вот её лицо крупным планом, её жестокие слова. И смертельные разряды магии, проносящиеся вдоль бортов стрижа, ударяющие прямо в цель. Покрытый чёрной копотью алый барс, вернувшийся с носа судна, где он расправился с врагами, и пришёл на мостик в своих знаменитейших доспехах. Он стоит рядом с изящной баронессой, как массивный грозный валун, и на его тёмных губах играет жёсткая ухмылка. Да, эти кадры стоят много. Интересно, а сколько чёрная баронесса получает за использование своего образа? А не платят ли ей за рекламу чего-нибудь? Ведь она сейчас абсолютно аутентична. Её облик нельзя отличить от облика реальной, жестокой, кровожадной атаманши-пиратов, обожающей начинать завтрак только после того, как отрубит десяток другой вражеских голов и запьёт это дело тремя кубками дешёвого матросского рома. Другое дело, что всем зрителям пофигу на меня. Сидит и сидит кто-то на задней лавке, изредка пуляет заклинаниями и добивает подранков. Надо мной же не висит таблички «Великий навигатор» «Я больше похож на дополнительного охранника». «Рос! Ух!» Полыхнуло перед глазами сообщение от Кир, наложившееся на десятки строчек о получении мною крохотных талик опыта. «У нас в гостях твой папа. Он готовит флотскую кашу с мясом. Супер, да? А еще мы смотрим морской бой, я ему сказала, что ты тоже там. Твой папа желает знать, где именно находится его сын и как его опознать. Вот». Накатило на секунду желание встать, Выпятить гордо грудь, положить ладонь на эфес несуществующей сабли, надуть губы, разгладить длинный закрученный ус, после чего гаркнуть. А ну на все на рей, тайфун вам в глотке крепит дзюйдзют фога брамсель в семнадцатой рей безань мачты. Но, как накатило, так и схлынуло. Желание как волны, сынок, говаривала в детстве моя драгоценная мама. Сегодня нравится тебе светка из третьего, а а завтра уже нет. Поэтому я остался сидеть на скамье но в сообщении коротко обозначил своё местоположение и примерный внешний облик. После чего переписка завершилась, так как получивший несколько секунд передышки стриж ухнул вниз с гребня, поднявшейся прямо под нами волны, едва не протаранив бушпритом змеевидное тело монстра, треплющего в зубастой пасти двух игроков сразу. В секунды, когда накренившийся флагман летел вниз, в подводную пропасть, я увидел огромное количество полыхающих на дне огней горящих ровно и мигающих, куда-то летящих, превращающихся в миниатюрные сверхновые и резко затухающих. Вверх к поверхности воды странным обратным дождём поднимались частые капли, пятна чего-то маслянистого, различные щепки, части плавучей экипировки, барахтающиеся монстры и игроки, мёртвая и ещё трепыхающаяся рыба, дёргающиеся конечности неведомых чудовищ и ещё много чего совсем уж неопределимого. Там на дне прямо под нами шла не менее ожесточённая битва. Там вовсю крутилась мясорубка, перемалывающая обе воинствующие стороны, пережёвывающая как защитников, так и нападающих. Но я не знал, чьи успехи в истреблении себе подобных более внушительны. А вот над водой тут результат был налицо. Мы побеждали. С жалобными стонами пробитых корпусов, треска шпангоутов и грохотом обрушивающихся мачт Все больше и больше кораблей переворачивались, проседали, клевали носом, разламывались полностью, теряли мачтовое вооружение и... начинали погружаться. И среди тонущих несчастных куда было меньше кораблей наших, если судить по флагам и названиям. Сказалась наша превосходящая численность и полученные от меня бонусы. Лучшая маневренность, прочность, убойность, скорость, восстановление. Все эти и другие факторы в купе давали нам огромное преимущество. Сапфировый стриж выправился, с натугой пошёл вверх, взрезая тёмный бок океанского ворчащего вала, украшенного розоватой пенной шапкой. По пути флагман небрежно разбил на части скопление обломков, за которое цеплялись оставшиеся без кораблей матросы. Я успел заметить, что уцелевшие не просто держались и ждали спасения. Они дрались, убивали друг друга безжалостно. Видимо, там представители обеих сторон фронта. Часть из них зацепилась за обшивку флагмана. Некоторым помогли подняться. Других уничтожали линии роков или длинные багры защитников корабля. «Давай!» — проревел Angry Ocean, перегибаясь через перила. Я сидел рядом и прекрасно видел, как стоящая внизу группа неспов принялась споро сбрасывать в воду тяжелые кувшины, деревянные бочонки, стеклянные шары, плотные матерчатые свертки. Либо это гуманитарная помощь жителям дна, либо... Возникшие в толще воды разноцветные вспышки света и пробежавшая по кораблю частая дрожь. Убедили меня, что это скорее не гуманитарная помощь, а милосердие к агонизирующим, чтобы побыстрее погибли. Сапфировый стриж щедро кормил океан магическими глубинными бомбами, избавляясь от содержимого трюмов с беззаботной радостью мота Из палубных люков продолжали появляться новые гостинцы. Шах! я в полном оторопении уставился на вымахавшее из воды угольно-черное копье размером с мачтовую сосну. Вылетевшее из водной толщи копье разминулось с боком флагмана метра на два, не больше. Кто же это такое метает? Это настоящая ракетная установка у них там, что ли? «Шах, шах, шах, шах, шах!» «Точно. Ракетная установка. Причем многозарядная, из системы залпового огня». Накренившийся стриж круто уходил в сторону, а поверхность воды продолжали рвать вылетающие с океанического дна громадные снаряды. Одним таким нам содрало обшивку с правого борта ближе к носу. Другая исполинская острога на моих глазах прошла прямо сквозь небольшую толстобокую шхуну. Был кораблик «Двухмачтовик», а в последнюю минуту жизни стал «Трехмачтовиком», пока нос полностью не отвалился. Шхуна будто на дерево напоролась, резко встала, корму дёрнула сначала вниз, погрузила в воду, а затем рванула вверх, словно кто дал ей пинка. Я отчётливо представил себе засевших на дне ахилотов, пристально следящих, за забуровящим поверхность воды корпусом флагмана и наводящих копьеметателей класса дно поверхность. Я отчаянно надеялся, что очередной снаряд не пробьёт обшивку корабля прямо подо мной и не влетит мне в задницу. Не хотелось бы помереть в позе навигатор, насаженный на кол и летящий к горизонту познания. А затем всё резко прекратилось. Больше ни один чёрный гарпун не вылетел из воды. Кто-то задавил батарею донных стрелков? Может быть. Или они банально расстреляли весь боезапас, уничтожив при этом три корабля и повредив около десятка. Меткие сволочи, очень меткие. Однако они больше не стреляли. А из надводной флотилии противника уцелело лишь несколько полуразбитых кораблей, и их доламывали прямо на моих глазах ударами магических зарядов. Корабли чадно полыхали. «Готово!» — доложил Оушен-баронессе. «Мы над Квантоном! Точно над Серёдкой!» Резко повернувшись к нему, глава Неспов скомандовала. «Давайте. Всем, что есть в трюмах из горяченького. Если Квантон — это супница, я хочу, чтобы он начал кипеть». Всем, что найдется в трюмах каждого корабля без исключения. Но только из горячего. И поставьте на максимальную задержку. Начинайте сыпать. Принято. Полуорк отбежал, гаркнул несколько команд, не сулящих ничего хорошего обитателям самого глубокого в Вальдире места. Злоба. Да. Я хочу единение. Водоворотное. И чтобы его воронка была глубиной не менее 300 метров. Чтобы он засасывал все подряд и доставал еще глубже. Ниже верхней кромки провала. Начинать надо прямо сейчас. Маги поддержки, обеспечьте злобу всем необходимым. То же самое для других магов единения. Это интересно. Стриж медленно-медленно шел вперед. С его бортов и кормы вниз сыпались наполненные лавовым содержимым сферы и бочки. На корме же стоял злоба. За его спиной полукругом встали пять магов поддержки, направив на боевого волшебника светящиеся разноцветным светом ладони. Накачивали злобу всем, чем могли будто спортсмена, стероидами моментального действия. Вокруг них разгорелись магические купола, украшенные звездами, ромбами и прочими светящимися фигурами, включая загадочные знаки и руны. С идущих за нами кораблей также сыпались бочки и сферы, а на пяти крупных судах замелькали знакомые вспышки зажигающихся куполов единения. Там тоже стояли мощные боевые маги. И вся шестерка, включая злобу, готовилась произнести одно единственное заклинание — Водоворот. Обычный водоворот высшего ранга. Тот, что может потопить достаточно большое судно, может утащить его ко дну. проклятье моряков. Вот только сейчас водоворот будет произнесён в рамках знаменитого ритуала единения. Причём в него вольют свои силы шесть боевых магов, накачанных до предела пятёрками профессиональных магов поддержки. Если сказать, что я сцепил от предчувствия зубы, это ничего не сказать. Я стиснул зубы так, что мне теперь понадобится и молоток, если я когда-нибудь захочу ещё что-нибудь сказать. Вскочив, я вцепился в перила и, стоя рядом с баронессой, не сводил взгляда с лениво перекатывающихся тёмных океанских волн, покрытых мусором и мёртвой рыбой. Ничего. Ничего. Злоба вскинул руки и начал проговаривать заклинания. Тут простым жестом не обойтись. Ничего. Ничего. Купол вокруг магов засиял сильнее, полыхнул слепящей вспышкой. Ничего. Ничи... Вот. Волны на огромном участке начали исчезать. Вода выравнивалась и одновременно покрывалась мелко мелко дрожащей зыбью. Р Рам! Чудовищно громкий звук прокатился на километры вокруг. Покрытый зыбью участок океана провалился вниз и с воем начал закручиваться. Идущие за нами корабли начали поспешно расползаться в стороны, при этом продолжая сбрасывать и сбрасывать магические бомбы. Колоссальный зарождающийся водоворот крутился всё быстрее, с жадным хрипом он принялся заглатывать в себя всё подряд. Поверхность воды мгновенно очистилась от мусора, от обломков судов, от горящих и тонущих целых кораблей. Всё ухнуло в воронку, и, танцуя смертельный хоровод, будто катапультой было отправлено глубоко вниз, ко дну. Немыслимо квантонского провала. Водоворот мощнейший, но ему не достать своим языком до дна бездны. Однако ему хватит сил, чтобы придать раскаленным бомбам максимальное ускорение и нацелить их точно в середку квантона. Господи, черная баронесса просто... Она создала магическую пушку для одновременного посыла прямо к деграцию огромного количества обжигающих гостинцев. «У меня сейчас сердце от возбуждения выскочит из груди». С огромным трудом превозмогая усиливающуюся тягу порожденного магии водоворота, корабли опустошали трюмы, выбрасывая в море всё, что может нагреть воду или просто взорваться горящим под водой термитным огнём. Но баронессе этого показалось мало. «По водовороту всем огненным! Огонь!» Я подчинился выставил перед собой обе руки и направил на исполинскую водную ревущую воронку свой магический огонь, посылая огненные шары прямо в ее середку. Не только я. Десятки магов делали то же самое. Стрелки посылали зажженные стрелы. Алхимики прямо на палубе создавали котлы, наполненные волшебным термитом, а матросы их подхватывали и выливали страшную жижу за борт. Да, огонь не мог уцелеть до самого дна 16-километровой пропасти. Но это и не требовалось. Ему было достаточно нагреть воду в самой кружащейся на поверхности воронки А затем водоворот уже сам отправлял горячую воду отвесно вниз, обрушивая в Квантон толстенный тёплый поток, падающий на дно, подобно солнечному пеклу. И деграцию, не выносящему ничего тёплого, это не могло прийтись по душе. А ведь туда падают и глубинные бомбы, приносящие ещё больше ненавистного жара. Три минуты. Мы полим по водовороту всем, что есть. Четыре минуты. Глубинных бомб всё меньше. Трюмы не бездонные. Пять минут. Из воды с протяжным стоном появляется насаженная на длиннющую шею голова динозавра. На её макушке стоит во весь рост девушка-ахилот и пронзительно кричит. «Он идёт! Идёт!» «Гвором!» Донёсшийся из-под нас тоскливый, болезненный и наполненный безумной яростью рёв подтвердил её слова. деграций шел наверх. Он двигался прямо на нас. Мы таки обожгли бога. Ошпарили ему божественные бока. И сейчас бессмертный монстр-краб до нас доберется. Или нет? Получивший приказ рулевой, раскрутил штурвал. Стриж тяжело пошел прочь. Мы лишились двух мачт, части обшивки, получили немало пробоин, нахлебались воды и вообще нас потрепали нехило. Одна бригада рабочих вовсю стучала молотками, закрывая самые страшные дыры накладкой временного пластыря. Уходили не только мы. От ещё воющего водоворота начали отходить все союзные корабли. Усевшаяся на лавку чёрная баронесса устало улыбнулась мне, похлопала ладонью по скамье рядом с собой. «Плюхайся, мол». Почуяв что-то интересное, я уселся, обвёл взглядом изуродованный нами кусок несчастного океана. Где-то дымит, где-то горит, Где-то масло разлито, а где-то жир, или вовсе что-то непонятное. Даже жадный водоворот не сумел сожрать всё подчистую. Не увидев ничего интересного, разве что кроме весело танцующего злобы, приобнявшего за талией двух девушек-могинь поддержки, я взглянул на чёрную баронессу. «Редко удаётся просто насладиться зрелищем, побыть зрителем», — выдохнула девушка, массируя виски. «Хм, к нам поднимается злобный бог» напомнил я. Не рановато ли мы расслабляемся? Не бог. А просто неубиваемая злобная тварь, не понимающая ничего и ищущая лишь холода и жратвы. Это не бог. Это живое оскорбление богов, считающих себя тонкими интеллектуалами самой высокой пробы. Им не нравится, когда их сравнивают с чавкающими животными. Поправила меня баронесса. Но все же, не рановато ли? Тем более Деграций ну очень не любит Неспов и тебя персонально. Все уже продумано. Еще часы назад. Сейчас ты увидишь клауды кланов «Гордый нарвал» и «Трезубец атлантов». А затем мы насладимся явлением кое-кого еще. О, а вот и он. Деграций. У тебя осталось еще вино? Есть, целая бутылка, но вино так себе. Сойдет. Смотри, нарвалы уже почти готовы. Девушка указала на небольшое скопление потрепанных кораблей под белыми флагами с изображением золотого рога. Вокруг кораблей сгущались молочно-белые облака, к ним примешивалась поднимающаяся из океана золотистая дымка. Сидя на корме, бок о бок с чёрной баронессой, мы разливали вино по бокалам. Как раз когда я плеснул баронессе венца, водоворот приказал долго жить. Его воронку просто выгнуло в обратную сторону, будто наизнанку вывернуло. В небо поднялся столб пенной грязной воды толщиной метров в сорок. Внутри мутной серой воды и грязи Я с содроганием разглядел столь знакомое ужасное очертание. «Ну, здравствуй». Первый страшный удар последовал от гордых нарвалов, в тот самый момент, как гигантский краб, исходя злобным треском, рухнул обратно в воду. Тут его и приголубило клаудом. Под косым углом из океана выскочило громаднейшее золотое копье, присобаченное к туманному сгустку, похожее на нечто живое, на некое плохо оформившееся существо. «Их к Клауду расти и расти», — заметила чёрная баронесса. Молодой клан, но упорный. Я слушал её мнение, провожая взглядом летящего по кривой деграция, мотающего всеми лапами. Кажется, несколько конечностей и одну клешню ему сломало. На корабли нарвалов полезли выскочившие из воды воющие во всю глотку краберы. Их бога убивали у них на глазах. Ну, или почти. Ведь он бессмертный. Следующий адский удар последовал сверху. Кланы-участники сработали отлично, изобразив из себя чемпионов по великанскому теннису, где Деграций выступал в роли мячика. Парировали удар нарвалов, игроки клана Трезубца. Собственно, в роли теннисной ракетки, сплетенной из воды молнии и воздуха, выступил именно Трезубец, появившийся, ударивший и тут же исчезнувший. Краба швырнула обратно. Как пушечное ядро, бедолага просвистел в воздухе и, ударив в воду, словно камень, начал скакать по океанской глади, по пути уничтожив большой корабль, разметав его в щепки. Едва Деграция остановился, по нему ударили со всех кораблей, со дна, с воздуха. На жутко кричащем павшем боге скрестились удары всех без исключений. Он бился, пытался уйти вглубь, но постоянные удары с океанского дна удерживали его на поверхности. Забыв про вино, Замерев, я в шоке смотрел на клубящийся громадный шар огня, яда, молнии взрывов и всего прочего, кроме холода. «Это квинтэссенция ужаса! Это концентрат урона!» «Десять секунд! Двадцать! Тридцать!» В стороны полетели ошмётки конечностей. Крутясь, улетела одна клешня. Вой-деграция достиг предела. Мои барабанные перепонки грозили разорваться. Выбравшийся на палубу стрижа крабер-воин забыл про атаку. Он рухнул на колени, подогнул все четыре лапы, вытянул руки к воющему богу и плачуще закричал. «Ау-ау-акарто! Ау-акарто! Лему-ди-рамо! Ау-акарто!» Его прикончил шагнувший вперед алый барс. И с ударом его оружия, оборвавшего жизнь плачущего крабера, прекратили огонь и все остальные. Там, где бешено бился дымящийся краб с расколотым панцирем, где дёргался лишившийся многих лап деграций, появились две величественные фигуры. Девушка неземной красоты с длинными зелёными волосами и рыбьим хвостом. Её фигура была не меньше фрегата, поэтому разглядел я всё в деталях. В её руках богато украшенная арфа. Странный длинно шеи и зверь с огромными фиолетовыми глазами. Вместо лап — ласты. Шкура бела, как снег. По спине бежит золотистый гребень. Боги явились. Они нависли над своим павшим несчастным сородичем, воздели руки и ласты над воющим деграцием, склонили печально головы. В воздухе разлилась рвущая душу грустная струнная музыка. Послышались странные гремящие слова, звучащие как бушующий океан и перекатывающиеся в луны. Удар, удар, удар, удар. «О, чёрт!» С почерневших небес начала бить алая, как артериальная кровь, молния, вонзаясь в дымящее тело краба-бога. Била с частотой электроразряда, с силой, что невозможно описать. «Удар! Удар! Удар!» «Да что же это?» «Мне уже жалко переставшего выть и начавшего странно хрипеть деграция». «Удар!» Из тела обмякшего колоссального краба начала подниматься полупрозрачная синеватая дымка. И в этот же момент над ним, над колышущейся на волнах тушей, начал открываться телепорт. Золотисто-серебристая дымка в форме объемной пятилучевой звезды, налившейся яркостью, а затем медленно опустившийся и поглотивший тело павшего бога. Секунда. Другая. Золотая вспышка режет глаза. Корабль вздрагивает от набежавшей волны. А когда прыгающие в глаза солнечные зайчики рассеиваются, Я понимаю, что нет больше на успокоившейся глади ни диграция, ни явившихся за ним богов, ни странного звездообразного телепорта, унесшего павшего бога туда, откуда не возвращался еще никто. Если моя дочь станет богиней, я убью любого, кто попытается ее низвергнуть. Спокойно отметил я, описав этой фразой все свои ощущения от зрелища. «Понимаю тебя», — кивнула Баронесса, устало потягиваясь всем телом. что ж Вот и стартовая веха начавшихся несчастий для клана неспящих. «В смысле?» «Чёрная баронесса! Взрыв на наших складах в предгорьях хребта царь рыбы!» — выпалил подлетевший к главе Энгри Оушен. «Томатский пожар! Мать, это точно не случайность! грёбаная диверсия!» «Усильте охрану на всех наших объектах втрое!» — велела чёрная баронесса и встала. «Отныне мы в состоянии войны. Он не простит нам вмешательства?» «Все самое ценное в Барат-Гадур, а саму цитадель охранять в десять раз лучше». «А так она Барат-Гадур?» — удивленно спросил Алый Барс. «К чему?» «К тому, что она еще ни разу не была взята», — ответила баронесса. «И вся Вальдира знает, как мы этим гордимся». «Рос? Ау. Я выхожу в Реал. Через час буду в аэропорту», — произнесла глава неспящих. «Посплю в полете. Пообедаем вместе?» «Конечно». — кивнул я. — Пообедаем. — Хорошо. Скинь мне контактный телефон. — Оушен, труби отбой. возвращаются целевшие корабли к кровавым рифам. Объявляйте общий сбор. Завершайте погрузку в трюмы. Потом веди корабли к нашему главному флагману. Всем удачи. «Удачи — Удачи, чёрная баронесса! Хором и с обожанием рявкнули Неспе, проводив взглядами исчезнувшую в телепорте изящную женскую фигурку. — Удачи! — буркнул я, доставая свиток. — Вали уже! «Вот кх...» — выдавил я, активируя свиток и уносясь прочь. «Гостиница. Личная комната». Дочь уже вернулась. Роско спит, прильнув к мохнатому боку безмятежно дрыхнущего легендарно чернобелого волка. Опустившись на колени, я провел ладонью по непослушным волосам дочери, тихо прошептал. «Я убью любого, кто вздумает тебе навредить, милая. Спи сладко». Дочь вздохнула, улыбнулась. Накрыв ее курткой, я отошел к стене. Уселся, открыл меню и, устало выдохнув, вжал кнопку. Выход. «Здравствуй, радуга. Унеси меня с собой». В обмен на вальдиры чудесное забвения, хлебну я реала похмелья. С легким шумом отошла крышка кокона. Содрав шлем с мокрой головы, я с трудом выбрался наружу, постоял неподвижно на дрожащих от слабости ногах. Привык к неприятной серости мира вокруг. А может забраться обратно? Может лучше поспать в вальдире? Из зала доносится голос Киры. Что? Его часто обижали в детском садике? Бедный! Отцовский голос отвечает утвердительно, что-то добавляет с хрипловатым укором, касающимся меня. «Эй!» — заявляю я, делая первый шаг прочь от кокона. «Я вернулся!» «Рос!» — радостно откликается беда. «Быстрее! Каши почти не осталось, а без каши хорошим навигатором не стать!» «И без образования!» — добавляет отец. «А ведь еще не поздно! Выползай на камбуз, матрос! Явись во всей красе!» «Я дома!» — вздыхаю я и шагаю на мягкий свет и шум голосов.